Гость, даже видом ты не подобен чистым ангелам, каких встречал я, и знака не знаешь знамение тайного. Грехопадение, английская средневековая поэма. Он вошел ко мне неслышно, хотя дверь свою хорошо помню, на ночь я защелкнул на замок. Сидя за столом, как вот сейчас над бумагой, вдруг ощутил спиной, понял, там кто-то стоит, оглянулся, а он и кнул. Значит, я пишу рассказ. Все как у людей пигров, даже из цикла, ну а дальше, как они пишутся, п р о к л я т ы Романы это всякому начинающему известно. На худой случай повесть тоже просто. Место, разгона, вдоволь пиши и куда-нибудь выведет. А рассказ начал и тут же кончать надо. Сто метровка. Ищи что под стопу, от чего оттолкнуться, даже видом ты не подобен. Вошел. Но я ведь точно дверь на замок закрывал и где мог узнать мой новый адрес, а вид? Ту него был. Но что всегда мешает? Так это знание. В какой части головы л б а это совершается? А вам не мешает? Тоже, конечно, читали, знаете. Слева, приносясь в о т д е л ь н о й башни, сидит логик, ученый муж, писарь. А в правой б а ш н е фантазер, мечтатель, лунатик. Грубо говоря, слева прозаик, справа поэт. Я тогда же открытие сделал. о т чего, например, поэты обращаются с годами в прозаиков? Лето к л о н и т Тоже, конечно, объяснение, но не совсем научное. Все дело в этих самых башнях. Поэт живет в правой, а все письменные приборы и занятия, дела находятся и совершаются в левой, там, где прозаик устроился. Во времена Гомеров и Акинов как-то происходило. п о э т о повещало своем свидании с девой-музы из стены крепости, с балкона, с крыши, с акли, не бежал к столу, чтобы письменно оповестить об этом читателя. Письменно в этом вся причина. Поэты бегают, бегают в соседнюю башню да и застрянут там. Но в конце концов не об этом рассказ. И н е н а ш е эта забота, судьба поэтов в век прозы. Как сказал кто-то из древних, хорошо проснуться утром и вспомнить, что тебе не надо беспокоиться о целостности римской империи. Не надо о р и ф м е д у м а т ь напрягаться с т р о г о р а в н е н и е и размер держать, даже о своих собственных завязках, развязках, прозаику, рассказчику сегодня можно не заботиться. Садитесь, п и ш и как все происходило. особенно если это был о на самом деле, как в моем случае, происшествие вполне реальное, Москва, Медведково, вот даже с адресом, с датой, временем события, рано по утру 7 июня 1964 года. В Медведкове еще не было прорыто метро, и он, конечно, по верху приехал автобусом, и, наверное, полупустой был автобус, сонный, не позже семи утра. Я почему-то взглянул на часы, и когда, в с к о ч и в со стула, показал ему: «Проходите, садитесь», ничего и не осталось мне. Он прям-таки рванулся к стулу, когда я на него взглянул, как бы боясь, что его в ы т у р я т «Садитесь». Но сам быстренько о глядел стул, нет ли тяжелого предмета, который может опустить м н е на голову. Со мной такое уже проделали двадцатию годами ранее. Тоже оказались наедине, голова к голове, рубили в партизанском лесу дровишки, звонкие сосны о в и к р о п л я к и Я поднял глаза, а его вчера задержанного возле лагеря незнакомца, рука в з в е ш и в а е т я тяж е с топора, ь т о с т а н о в и в ш и й с я примеривающийся взгляд на моем темени. Значит так. Когда я оглянулся, вскочил из за стола, он икнул. И раз, и второй, и третий. Представляете? Вы сидите, работаете, полураздетый, не замечая времени, а тут кто-то появляется у вас за спиной и начинает икать. с т р е л ь в о виновато. Тоже п о л о д е т ы й между прочим. Верхней рубашки на нем не было. Из под пиджака голубела несвежая трикотажная нижняя, и папочку такого же з а н о ш е н н о г о голубоватого цвета протягивал мне виновато. Тут отзыв ик-ик, я вам все объясню, все все объясню, рванулся к столу, запоздало показал на стул, которым он уже завладел, и только после этого я спросил, почти выкрикнул: "Как вы вошли? Из невы отзыв на бланке и протягивает бумагу." Действительно, на бланке ваша повесть не лишена, но наш редакционный переполненный портфель все ясно. Дверь я все-таки не закрыл вечером, как следует, но мысль очень противная, зябкая, уже промелькнула и зацепила с ь за сорок третий год. Даже не то, что псих какой-то по темени тебя чем-либо тяжелым, а что потом лежал бы и неделю, и вторую, а один. пока хватились бы адресы моего нового еще не знают ни в Минске ни в университете на м а х о в о й за квартплатой хозяйка приходит первого числа мы переехали сюда первого числа то есть я и ее мебель хозяйка моя решительная мужеподобная разведёнка живущая у родителей разменяла п е р о в а где я у неё снимал такую же однокомнатную на Медведково один Дальний без метро конец м о с к в у на другой такой же. Кто вам дал мой адрес? Не отвечая на вопрос, он назвал мою книгу, хотя и искаженно. Это ваш роман. Я все-таки его поправил. Название он произнес приблизительное и снова поинтересовался, как он узнал мой адрес. На работе сказали, где? Вместо ответа в вашем романе есть знак. Час от часа не легче. Знак какой знак? Вы, пожалуйста, выслушайте. Он страшно затропился, о хватаясь за какие-то клочки бумаги в своей папочке. Я все по очереди. Выслушайте. Я ведь не работаю в редакции и не смогу помочь. Нет, нет, я не за этим. Просто показал, чтобы вы знали, что я не сумасшедший. Но это не имеет значения, какой я. Я долго голодал. Должен был бросить работу, сидел целый год в библиотеке и в Салтыковке. Вы из Ленинграда? Да, но ну теперь еду из Вешенской. Три дня дожидался, ходил вокруг, он вышел, в с а д увидел меня за забором, знаю, знаю и ушел. Еще бы! Не ты один его осаждаешь и все с гениальными романами и идеями. А, а догадался я и у него знак. Это как понимать? Я быстренько отыскал в в о р о х е книги положил перед ним свой роман Минское издание. Тут напечатано что-то или где между строк. Он глянул на книгу, но не притронулся. На меня развеселившегося посмотрела печальна с у к о р у Можно я по порядку вы мне разрешите, вы слушайте, пожалуйста. Существует заговор, все мирны, й и надо пока не поздно погубит всех, понимаете? всех погубит. Я знаю, кто в н и х главный. Надо пока не поздно. Ну вот, приехали. Так тебе надо. Нашел чем забавляться б о л е з н ь ю этого несчастного. Да, но как теперь его выпроводить? Утро потеряно, а так хорошо описалось. н а какие деньги он ездит в такие концы? И когда ел в последний раз, глаза запавшие, как из колодца, нос торчит, но щеки побриты. У вас кто-нибудь есть семья, брат? Ответил неохотно, кака совсем неинтересным. Он в Гродно живет. В Гродно, обрадовался я и веселые м ы с л ь м е л ь к н у л а Ну, Вася, держись, поломаешь и ты голову. Есть ли знак и какой он у тебя? б ы к о в а вы читали? Нет. Ну как же? Обязательно, обязательно прочтите. А что, если к брату вам поехать? И заодно с Василем Быковым познакомитесь. Брат меня не любит, он меня не хочет видеть. Вы, наверное, не поняли. Я плохо объяснил. Это я плохо объяснил. Позвольте, я подробно. Только не торопите меня. Нет, вы напрасно. Если у кого есть знак, т к а т у васеля, езжайте, не пожалеете. в г р о д н о все знают его покажут и с братом п о в и д а е т е с ь брат есть брат, купим билет и завтра будете там. Сейчас мы на вокзал, а то у меня скоро лекции в университете надо ехать. Купим билет, позавтракаем, поговорим. Мой гость молчал опечаленно, даже сухой блеск в глазах его стал пропадать, гаснуть. А хозяин? Как и всякие врущи, никаких дел в университете у меня не было. Стал говорлив, оживлен, сверх меры. Гость явно меня не слушал. Он смотрел точно оглушенный. Будто его по теме не стукнули. Выходили. Я еще раз оглядел замок, дверь. Вот так захлопнул вчера и справно к л а ц а е т как бульдог. Автобус, слава богу, был как обычно набит пассажирами, так что можно было молчать. Когда шли к вокзалу, мы переглянулись несколько раз. Он с надеждой, у г а ш и й но еще тлеющий. Нет же, не может быть, чтобы ты. Я с заботой з д о р о в о г о больном. Сейчас мы купим билет, посидим и все будет хорошо. Все идет как надо. Билет купили легко, сразу от завтрака отказался. Спасибо, я не хочу есть. Ну как же, спасибо не надо. Жалко, н у мне надо бежать. Я протянул руку и должен был сам взять его руку, он будто не заметил моей, а когда наши пальцы встретились, вдруг сжал мои и не отпускал, хотя мои уже разжались, еще на что-то надеялся и рука его и глаза. Я улыбнулся и отчалил. к р а д и а л ь н о й линии, мне ведь до свердлованом х о в у ю Надо было на еду ему оставить. Конечно, не поедет он в г р о д н о с даст билет и будут деньги, а если мне вернутся, ь начнет снова. Я заспешил и в самом деле съезжу на вкульте о т р а з т у т оказался. п о т р е п л е м с я с Робертом о кафедральных делах. к а ь ц а к а ф е д р у литературы народов СССР расформируют, сольют с советской. Время катится как с горы. Скоро двадцать лет с того дня, верится. Но не ушел ни тот день, ни взгляд последний, когда странный гость удерживал мою руку и смотрел умоляюще, и себя вижу, убегающего. Где он сейчас, бедняга? Что с ним? Спрашивал а у Быкова, нет, не приезжал, у него не появлялся, наверное, уехал к себе в Ленинград или еще куда, к кому-нибудь. Все еще надеюсь, как в тот последний миг со мной. У кого он сейчас и кто от него убегает? 1983 год.